Глава 3. Алексу было 28 лет, и он знал о женщинах все. «Скучаете по Инару? с сочувствием спросил он цесаревну, которая задумчиво глядела в окно на пробегающие мимо среднерусские пейзажи. Умиротворяющие стучали колеса. Оливия и ее жених номер два – с комфортом расположились на верхнем ярусе двухэтажного поезда «Экспресса», уносившего их в центр страны. На другом конце вагона маячили охранники и телевизионщики, снимая пару на дальнем фокусе. Сегодня был идеальный день авторства Алекса. И Белл всерьез намеревался не ударить в грязь ни лицом, ни какими-то другими частями тела. Повторения вселенского позора, как на ристалище больше не будет. Однако для непомерного угождения цесаревне требовались непомерные же силы. Накануне ковбою Мелец влез в заводские настройки скатерти, Кое-что там подкрутил, и наутро самобранка выдала им с Оливией невообразимо большущую яичницу прямо на шипящей чугунной сковороде. Цесаревна удивилась, но затею оценила. Одним словом, день начался великолепно. Алекс чувствовал кураж и еще приятную сытость. Ему хотелось, чтобы и у принцессы настроение стало получше. а без разговора об Эйнаре его было не исправить. «Не понимаю, о чем вы, Алеша». Цесаревна с преувеличенным интересом стала рассматривать интерьеры вагона, напоминавшего аристократический клуб-салон XIX века. Бордовые пружинистые кресла, свежие цветы, деревянные панели на стенах. И из окон открывались потрясающие осенние виды. «Бросьте, Оливия, я же был на ристалище. Наклонился к цесаревне Алекс. «И не просто был, а по полной программе грохнулся на твердую землю. До сих пор сидеть могу только бочком». Ковбой завозился на сиденье. «Мой новый приятель, синяк-гигант, похоже, решил остаться со мной навеки. Так неужели я не заслужил немного откровенности с вашей стороны?» «Но мне нечего вам сообщить». Оливия не поднимала глаз. И Алекс подивился, какие длинные у принцессы ресницы. Без косметики она выглядела свежей и хрупкой в простой белой футболке, узких джинсах и балетках. Рядом на сиденье валялась черная жакетская курточка. Сам он не изменил себе, надел любимую клетчатую рубаху. Там, куда они направлялись, дресс-код не соблюдался. Не, отрицательно помотал головой Алекс. «Не получится». «Что не получится?» «Не получится у вас скрыть ошибку в программе. Я спец по обнаружению багов. Я как эта новозеландская птичка Киви. Знаете, такая круглая, толстая, пушистая, с тонким клювиком. Вынюхивает жучков под землей». И Алекс показал при помощи указательного пальца, приставленного к носу. как именно ведет себя птичка Киви, желающая пообедать червячками. Потом посерьезнел. «Оливия, я же слышал, что сказал на ресталище Эйнар, и видел ваше лицо, хотя после падения перед глазами и плыли звездочки. Давайте, принцесса, признайтесь мне как другу». «Ну, Алёша, цесаревна все еще колебалась. «Вы мне не только друг, чему я, кстати, очень рада». «Ну и еще и, извините за прямоту, жених». «Да ладно вам!» Сморщился Алекс. «Мы оба знаем, что я жених второго сорта. Вы же не удержитесь и выберете этого придурка Вяземского. За мной миллион рублей приданого никто не дает. Я-то в конкурсе в основном по инерции участвую. Раз уж начал, надо идти до конца». «А вот зря вы так уверены в своем проигрыше». воскликнула Оливия. «Почему, как вы думаете, всемогущий назначил этот миллион за графа? Потому что всем понятно, что у него нет ни единого шанса против вас, Алёша. Вы для меня самый разумный и очевидный выбор. Деньги потратятся, а муж останется». «Разумный и очевидный выбор?» – ехидно повторил Алекс. «Да, Оливия, шекспировские герои мы с вами не годимся. Страсти в таких отношениях маловато». «Да ведь и вы, Алёша, вроде не горите», — скептически сказала цесаревна. «Что вы, принцесса, лучше вас не найти», — пробормотал жених, балуясь с электронным меню на сенсорном экранчике. Такие были вмонтированы в стену возле каждой пары сидений и назывались «Чего изволите». Выбор напитков был просто огромным. «Вам взять вашего березового сока». «Сделайте одолжение». «А я, пожалуй, закажу себе пиво». Алекс приложил к экранчику свой перстень, раздался мелодичный перезвон. И через несколько минут из вагона ресторана прислали радиоуправляемую тележку, нагруженную напитками. «Вернемся к животрепещущей теме», сказал Алекс, пробуя пиво. «Неплохо». «Так что там с Эйнаром?» И сердце задыхается в разлуке. Оливия приподняла брови. «Не могу поверить, что человек второй раз за две минуты, упоминающий Шекспира, не мог высидеть те же две минуты на заседании нашего летнего литературного клуба. Неужели вы думаете, что я мог поступить в М.И.Т., не изучив писанину Эйвенского лебедя от первой до последней буквы? Ладно. Вы отходите от темы. — Хорошо, Алеша. Оливия с глухим стуком поставила пустой стакан на салфетку и отвернулась к окну. — Отвечу вам другим сонетом. Тоска грызет меня, считаю миле. Когда ж конец несчастья моего? Вот, вы хотели моей исповеди? Довольны теперь? — Доволен. С удовлетворением кивнул Алеша и взлохматил белокурые волосы. «Крепкий брак может строиться только на полной открытости. Я должен знать, что происходит в вашей душе, и работать с этим. Теперь техническое задание мне понятно. Не знаю уж, чем вам так приглянулся этот рыжик, но я должен превзойти его во всем». Оливия недоверчиво хмыкнула. «О, это совсем не сложно». Алекс, утомившись от долгого сидения на своем синяке-гиганте, встал во весь свой богатырский рост и начал разминаться, играя мускулами. «Уверяю вас, что через год под моим чутким руководством вы и не вспомните, кто такой Эйнар. Даже к концу этого дня вы станете гораздо счастливее, чем сейчас». Принцесса вздохнула. «Надеюсь, вы правы, Алеша. Эйнара нет». И нужно как-то двигаться дальше. А вы, похоже, самый подходящий компаньон для того, чтобы идти по жизни». «Не идти, а молодцевато огорцевать по этой самой жизни!» Поправил подругу Алекс и подсокал языком, встряхнув воображаемые поводья. «Я же теперь просто гуру верховой езды! Мастер-алюра, виртуоз-галопа, артист-иноходи!» и — Ваше падение на ристалище было не слишком артистичным, сэр Белл. А вот фамилия у вас красивая. — Между прочим, я потомок того самого Белла, — многозначительно сказал Алекс. — Изобретателя телефона, — поразилась Оливия. — Да, принцесса, я тоже из известной династии, только инженерной, — ухмыльнулся Алекс. — Это почетнее любой королевской, — с уважением сказала цесаревна. Поезд привез путешественников в скромное село Рамешки. Таких по всей империи сотни тысяч. Столетия назад здесь была настоящая глушь. Два-три зажиточных дома, дворянская усадьба в отдалении, а вокруг покосившиеся заборы, черные избы с подслеповатыми окнами, заросли, грязь. Но при Константине I российская провинция преобразилась. Современное село широко раскинулось по пологим холмам. Тут и там попадались мещанские дома, каждый со своим лицом, но основную территорию занимали кварталы одноэтажных разумных изб постельных оттенков. Крестьянские жилища были построены по разным, но неуловимо похожим проектам, как конфеты-ассорти из одной коробки. В каждой избе Примыкал просторный участок с декоративными деревьями. Вдалеке зеленые квадраты газонов сменялись золотыми прямоугольниками полей. Блестящие асфальтовые дороги расходились в разные стороны от железнодорожной станции. «Вы не против прокатиться на велосипеде?» – спросил Алекс. «С удовольствием!» – обрадовалась Оливия. Засиделась в поезде. Алекс приложил перстень к считывающему устройству на парковке для прокатных велосипедов. Принцесса выбрала себе изящного двухколесного друга с милой корзинкой спереди. Ковбой взял черного монстра с хромированными спицами и хищным рулем. И пара на перегонки рванула с места. Для съемочной группы продюсеры заранее арендовали машину с открытым кузовом. в которой операторы вместе с охраной и погрузились, направив камеры на Оливию с Алексом. Погода была превосходной. Мягкие сентябрьские лучи насыщали энергией солнечные батареи на крышах. Порхающие кленовые листья играли в догонялки с владельцами газонов вооруженными садовыми пылесосами. Ветряки едва заметно крутили лопастями, лениво тренируясь перед приходом полезных осенних ураганов. Молодые люди проехали несколько кварталов и остановились возле симпатичного изумрудного домика. «Итак, ваше высочество», – торжественно объявил ковбой, – «добро пожаловать в разумную избу нового образца». Оливия рассмеялась. Велопрогулка ее заметно взбодрила. На щеках играл румянец. «И что мы тут будем делать в этой избе?» «Во-первых, я покажу вам свои изобретения, которые со следующего года будут применяться повсеместно, на всех наших объектах. Вам, как будущей императрице, может пригодиться». «Но главное...» — он сделал интригующую паузу. «Мы устроим бескомпромиссную, жестокую, беспощадную резню в расширенную версию игры «Увернись от бабы-яги!» Цесаревна захлопала в ладоши. Алекс пристегнул велосипеды к специальной штанге, установленной возле входа в избу, и набрал на домофоне код технического обслуживания. Замок еле слышно щелкнул, открывая дверь. Автоматически включилось приветственное освещение помещений, оформленных в стиле шведского минимализма. Справа от входной двери засветился многофункциональный экран. «Вот здесь показана температура за бортом и в доме. Видите?» Начал объяснять Алекс, перелистывая электронные страницы. «В зависимости от погодных условий батареи греют больше или меньше. Можно этим процессом управлять. Тут выведены данные со всех розеток и электроприборов. Здесь можно посмотреть съемки камер видеонаблюдения. А теперь давайте погуляем по дому». Прежде всего, Алекс похвастался системой деликатного пробуждения. Широкая стеклянная панель напротив кровати в нужное время имитировала все этапы рассвета. От первого робкого лучика до ослепительного полуденного солнца. Просыпаться под такой разумной лампой было легко и приятно даже в конце декабря. Далее осмотрели разумную кухню, где Алекс едва не свернул разумный цветок. «Разумный? Цветок?» – поразилась цесаревна. «И в чем его разумность?» Стихи читает, в магазин ходит, по хозяйству помогает. В некотором смысле помогает, сам себя поливает. Алекс был доволен. На эту идею его вдохновил холостяцкий образ жизни. Идеален для тех, кто все время в разъездах. Раз в пару месяцев заливаешь в горшок воду, а дальше сенсоры сами следят за влажностью почвы. «По такому же принципу я соорудил разумную кормушку для котов. Видите, там возле холодильника. Можно неделями дома не появляться, а миска все равно дважды в день заполнится кормом. А кюветка в туалете, подключенная напрямую к канализации, свежим наполнителем». «А кто же приласкает бедного котика? Об этом вы не подумали?» Скептически спросила цесаревна. «Одичает же животное». «Об этом не подумал». честно признался Алекс. Хотя хозяин может вывести на экран свое изображение и пообщаться с котиком по видеосвязи. Ладно. Оливия прошлась по кухне. А сам холодильник-то хоть простой или тоже разумнее нас с вами вместе взятых? Вынужден вас разочаровать. Разумнее. С восторгом заявил Алекс. Он по штрих-кодам на продуктах читает, когда у них заканчивается срок годности и отправляет сообщение вам на перстень. И, конечно, находясь в магазине, вы всегда можете послать холодильнику запрос и узнать, какая еда есть у вас дома. А теперь прошу в гостиную. Посреди открытой гостевой зоны красовался громадный телевизор. Включите свой перстень-разумник и найдите в списке ближайших беспроводных устройств телевизор. «И запускайте бабку!» «В добрый путь!» Откликнулась цесаревна, Хватая второй пульт управления видеосистемой. «Ой, что это? Восьмой уровень? Но как? Мой персонаж только на третьем!» «Это обещанное чудо!» Скороговоркой отозвался Алекс, Подключаясь к игре. «Я тут немного пошалил с кодом программы, Перенес вас на свой этап, Чтобы мы могли побродить По тридевятому царству вместе». «Романтично!» С восторгом признала Оливия при помощи джойстика, оглядываясь по сторонам виртуального царства. «А здесь красиво! Сколько васильков и ромашек на полях!» «Это я опять же для вас постарался!» – галантно признался Алекс. «В вашей помощи нуждается... Колобок!» – прочитала задание восьмого уровня Оливия. «А хлебный шар на что бабке сдался?» Она же только за золотом охотится. Бабуля проголодалась, предположил Алекс. Давайте выбирать персонажей. Вы кем будете? О, жар-птица! Круто! А я, пожалуй, как всегда, возьму серого волка. Дальнейшие события разворачивались стремительно. Баба яга, нечесанная и страшная, кружила на своей ступе вокруг героев и кидалась в них смертоносными лягушками-гадюками. и Жар птица резко взмыла ввысь к солнцу, пополняя шкалу энергии, и затем также резко обрушилась на ступу с ягой, распахнув широкие огненные крылья. Бабкино транспортное средство заполыхало. Ведьма вместе со своими змеями и лягушками страшно дымя устремилась прочь, а Серый Волк тем временем усадил Колобка на финальный камень. За пять секунд до финала Колобок подмигнул героем и превратился в световой столб. Уровень был пройден. «Победа!» – одновременно крикнули Серый Волк и Жар Птица. Цесаревна обессиленно откинулась на подушки. «Это было здорово! Нет слов!» «С первого раза уровень прошли», — выдохнул Алекс, отбрасывая пульт. «Потрясно!» «Спасение рядового колобка!» — фыркнула цесаревна. «Об этом можно военную драму снять. Надо Шепсинской киностудии идею подсказать». «А что? Счастливый конец, никто не погиб, и даже ни одна лягушечка не пострадала. Как раз в духе Шепси», — подхватил Алекс. «Даже живую воду не пришлось покупать». «Кстати, о живой воде?» – вдруг спросила Оливия. «Алеша, а ты хотел бы жить вечно?» «В каком смысле?» «Ну, знаешь, никогда не стариться, оставаться всегда молодым и полным сил». Алекс задумался. «Можно было бы, но только в виде робота», – решил он. «Вот, выйду на пенсию, буду разрабатывать электронный мозг, куда перенесу все свои мысли и воспоминания, в том числе и воспоминания о сегодняшней победе над Бабой Егой. Ура! Ура!» Проголодавшиеся игроки перекусили в поезде на обратной дороге. Тележка доставила им из вагона ресторана великолепный пирог с мясом. Поздно вечером, занимаясь ради удовольствия починкой старого секретера, который стоял у него в комнате, Алекс оценил прошедший день на самый высший бал. Оливия казалась, да, счастливой.